Тут и зло получает свой смысл или окончательное объяснение своего бытия в том, что оно служит все к большему и большему торжеству реализации и вселения добра. Если смерть сильнее смертной жизни, то воскресение в жизнь вечную сильнее того и другого. Царство Божие есть царство торжествующее через воскресение жизни, в ней же действительное, осуществуемое окончательное добро. В этом вся сила и всё дело Христа. В этом его действительная любовь к нам и наша к нему. А всё остальное только условие, путь, шаги. Без веры в совершившееся воскресение одного и без чая будущего воскресения всех можно только на словах говорить о каком-то царстве Божьем. А на деле выходит Одно царство смерти. Князь. Как же так? Господин Зэд. Да ведь вы же не только признаёте вместе со всеми факт смерти, то есть что люди вообще умирали, умирают и ещё будут умирать, но вы сверх того возводите этот факт в безусловный закон, из которого, по-вашему, нет ни одного исключения, а тот мир, в котором смерть навсегда имеет силу безусловного закона. Как же его назвать? как не царством смерти. И что такое ваше царство Божие на земле, как не произвольный и напрасный эвфемизм для царства смерти? политик. И я думаю, что напрасный, потому что нельзя известную величину заменять неизвестную. Бога ведь никто не видал. И что такое может быть его царство? Никому неизвестно. А смерть людей и животных все мы видали и знаем чтот о неё как о верховной власти. В мире никому не уйти. Так зачем же вместо этого А мы будем какой-то Х ставить? Кроме путаницы с облазном малых, этим ничего не произведёшь. Князь. Я не понимаю, о чём тут ты говоришь? Смит? Есть явление, конечно, очень интересное. Можно, пожалуй, назвать её законом, как явления постоянны среди земных существ, неизбежны для каждого из них. Можно говорить и о безусловности этого закона, так как до сих пор не было достоверно констатировано ни одного исключения. Ну какой же всё это можно иметь существенную жизненную важность для истинного христианского учения, которое говорит нам те из нашу совесть только об одном: что мы должны и чего не должны делать здесь и теперь. И ясно, что голос совести может относиться только к тому, что в нашей власти делать или не делать. Поэтому совесть не только ничего не говорит нам о смерти, но и не может говорить. При всей своей огромности наших житейских, местных чувств и желаний смерти не в нашей воле. И потому никакого нравственного значения для нас иметь не может. В этом отношении, а оно ведь есть единственное, важное по-настоящему, смерть, есть такой же безразличный факт, как, например, дурная погода, Что я признаю неизбежное периодическое существование дурной погоды. И более или менее те пьёт неё. Тем неужели поэтому я должен вместо царства Божьего говорить царство дурной погоды? Господин З. Нет. Не должны, во-первых, потому что она царствует только в Петербурге. А мы вот с вами приехали сюда к Средиземному морю и смеёмся над её царством. А во-вторых, Ваше сравнение не подходит, потому что и при дурной погоде можно Бога хвалить и чувствовать себя в его царстве. Но а мёртвые, как сказано в Писании, Бога не хвалят, а потому, как заметил его высокопревосходительство, этот печальный мир приличнее называть царством смерти, нежели царством Божиим. Дама. Ну что, всё бы в названиях. Это скучно. Разве дело в названиях? Скажите лучше, князь, что вы, собственно, разумеете под царством Божиим и правдой его? Князь. Я разумею такое состояние людей, когда они действуют только по чистой совести и таким образом исполняют волю Божью, которая предписывает им одно только чистое добро. Господин З. Но при том голос совести, по-вашему, говорит... — Непременно только об исполнении должного теперь и здесь, князь. — Озумеется. — Господин Зет. — Ну а разве ваша совесть совсем молчит насчет того недолжного, что вы делали? Положим, в отрочестве относительно лиц давно умерших. — Князь. — Тогда смысл этих напоминаний в том, чтобы я ничего подобного не делал теперь. — Господин Зет. Ну, это не совсем так. Но спорить об этом не стоит. И я хочу вам только напомнить другую, более несомненную границу совести. Уже давно моралисты сравнивают голос совести с тем гением или демоном, который сопровождал Сократа, предостерегая его от недолжных поступков, но никогда не указывая положительно, что ему нужно делать. Совершенно то же можно сказать и про совесть. Князь — Как же это так? Разве совесть не внушает мне, например, помочь моему ближнему в известных случаях нужды или опасности? — Господин Зет, очень приятно слышать это от вас. Но если вы хорошенько разберете такие случаи, то увидите, что роль совести и здесь оказывается чисто отрицательной. Она требует от вас только не оставаться бездейственным или равнодушным перед нуждой ближнего, А что и как именно вы должны для него сделать, это ваша самосовесть вам не говорит? Князь. Ну да, потому что это зависит от обстоятельств дела, от положения моего и того близнеца, которому я должен помочь. Господин З. Разумеется, а оценка и соображение этих обстоятельств и положений ведь не есть дела совести, а ума. Князь. Но разве можно отделять разум от совести? «Господин Зетт. Отделять не нужно, а различать должно именно потому, что в действительности иногда происходит не только отделение, но и противоположение между умом и совестью. Если бы они были одно и то же, то каким образом мог бы ум служить для дел не только посторонних, нравственности, но и прямо безнравственных? А ведь это же бывает! Ведь даже помощь может быть подано умно, но бессовестно. Если я, например, накормлю, напою и окажу всякие благодеяния нуждающемуся человеку, чтобы сделать из него необходимого мне пособника для удачного совершения какого-нибудь мошенничества или другого дурного дела. Князь. Ну, да, это элементарно. Ну что же вы отсюда выводите, господин З? А то что ежели голос совести При всём своём значении как предостерегателя и укорителя не даёт положительных и практически определённых указаний для нашей деятельности, и наша добрая воля нуждается в уме, как в служебном орудии, а между тем ум оказывается для неё сомнительным слугою, так как он одинаково способен и готов служить двум господам: и добру, излу. То значит, для исполнения воли Божией и достижения Царства Божия, кроме совести и ума, нужно ещё что-нибудь. Третье. Князь. Что же это такое, по-вашему? Господин З. Коротко сказать, вдохновение добра или прямое и положительное действие самого доброго начала на нас и в нас. При таком содействии свыше и ум и совесть становятся надёжными помощниками самого добра, и нравственность вместо всего сомнительного хорошего поведения становится несомненною жизнью в самом добре, органическим ростом и совершенствованием целого человека, внутреннего и внешнего, лица и общества, народа и человечества, чтобы завершиться живым единством воскрешаемого былого ссуществующим будущим, в том вечном настоящем царство Божие, которое хотя будет и на земле, но лишь на новой земле, любовна обручённый с новым небом. Князь, я ничего не имею и против таких поэтических метафор. Но почему же вы думаете, что у людей, исполняющих волю Божию по евангельским заповедям, отсутствует то, что вы называете вдохновением добра?